Глава 14. Умный вирус. Поехать в Москвию мне невозможно. Я же теперь Белов. Москлихо радочно обдумывал варианты. Почему я не могу пропустить день рождения отца? Ты по-прежнему его сын, мрачно ответил Михаил. Это посчитают неуважением. глан не позволит отвертеться от приглашения. Я прикрыл глаза, обдумывая новую информацию. В Москве меня просто убьют. Матиха завершит начатое. Арчи рисую зор, заговорила Наталья. Её глаза решительно блестели. Я не дам тебя в обиду. День рождения через 2 недели. За это время нам надо стать сильнее, и тебе, и мне. Слишком рано, безапелляционно заявил Михаил. Ты не готова к прорыву. Ты даже не достигла пика своих сил, как Трибус. Если в Москве Арчи будет провожать Квадро, никто не посмеет его тронуть. Ната поджала губы. Михаил молча буравил её взглядом. Я гений. Ната гордо вздёрнула подбородок. Я смогу познать четвёртую грань. и стать самым молодой квадро в империи русов. Решительность Наты меня тронула. Ради моего благополучия она была готова пойти на большой риск. Когда Михаил устало прикрыл глаза. После того, как отправлю архив в гулью яму, Ната посмотрела на меня. Рисую узор. Времени у нас мало. Прям вот так растерялся я. А как еще? Садись и рисуй. Но я раньше только на доске рисовал, а нога не плоская. Я знаю, не глупая. Так и не дождавшись другого ответа, я сел на пол и закатал правую штанину. Узор я решил нарисовать на внешней стороне голени. Раз дети надо спокойные, значит, все гранцы так делают. Алиса, как думаешь? Луиза может удалённо воздействовать на вирус в лёгких. Сомневаюсь, но учитывая специфику мира, было бы неудивительно. Тётя уверена, что при ней никто не посмеет меня тронуть, а вот я в этом не уверен. Ната защитит меня от прямой угрозы, но вот если Луиза, скорее всего, и отравившая меня, может удалённо воздействовать на вирус в моих лёгких, мне конец. Михаил подошёл ко мне и встал рядом. В гулььееме есть другие агранцы и чернокнижники, спокойно спросил я, выпуская из пальцев иглы. Да, я мысленно выдохнул. Отлично. Там я и найду свою новую жертву. Как бы ужасно это ни звучало, ты же понимаешь, что рисовать на своём теле это не то же самое, что рисовать на гранёной доске. Услышал я Михаила. Тем более ты из-за белого пира не знаешь сопротивляемость своего чакры тела. Тебе нужно быть в тройне внимательнее, когда начнешь. Помни, что каждая линия на чакре теле высекается на твоей кости. А если я ошибусь, я сглотнул. Тогда молись богиня Анабель, чтобы узор оказался мертвым. Строгим голосом ответил Михаил. В таком случае он будет только место на твоих костях занимать, не более. Я не стал спрашивать, что случится, если узора кажется живым. У меня мало чакры, ничего, спросил я. Много и не надо. А глубина укола какая? Толщина чакры иглы? Это ты поймёшь, когда начнёшь рисовать. У каждого агранца своя чакра, как и сопротивляемость чакра тела. Фактор ширины и глубины линий невозможно просчитать. Ну, вполне вероятно, остальным агранцам и невозможно, но у меня-то есть Алиса. Научиться бы еще пользоваться ее возможностями с максимальной пользой. Я сосредоточился на ноге, прогоняя чакру по всему телу и концентрируясь на чакре тела. Устарайся немного приплюснуть чакру тела вместе с рисованием, подсказала Ната. Я так и сделал. Получилось почти плоско, прямо как на доске. Вот почему Ната так уверена, что у меня всё получится. Сперва поставь первые точки рисунка, указал Михаил. Ты должен почувствовать, как твои чакра-иглы резонируют с чакра-телом. Попробуй за эти секунды понять его сопротивляемость и помни, чем быстрее ты нарисуешь, чем выше будет частота узора, а если не успеешь вовремя и испортишь узор, я глубоко вздохнул, настраиваясь. Алиса уже раз 10 прогнала перед моими глазами ход линий рисунка, и в процессе она, если что, укажет мне на ошибки. Алиса видит гораздо больше, чем я. Думаю, вместе нам будет не так уж и сложно нарисовать узор со 100-процентной чистотой. Я поднёс чакра-иглы к ноге. Рисовать я буду симью пальцами: 3 на левой руке и 4 на правой. Алиса посчитала, что в таком случае эффективность приблизится к максимальной. Итак, начали. Я вонзил чакра-иглы в чакра тела. Думал, что будет больно, но ничего не почувствовал. Ощущение, как если бы ткнул иголкой в руку, которую сильно отлежал. а не менее, но без боли. Чакры иглы вошли в глубь на несколько сантиметров, и я почувствовал, как они будто сливаются с чакра телом. Пора. Мои пальцы задвигались, вычерчивая идеальный узор укрепления тела. Благодаря практике на гранёной доске я только на мгновение замешкался, когда начал рисовать, но тут же привык к сопротивляемости чакра тела. И дальше дело пошло как по маслу. Редкие комментарии Алисы облегчали рисование. Когда тридцать процентов узора было нарисовано, я почувствовал неладное. Меня начал душить кашель, в груди закололо. Вирус прогрессирует, раздался в голове сосредоточенный голос Алисы. Но прерывать рисунок нельзя. Терпи. Пальцы продолжили рисовать, но замедлились. Сорок процентов узора. Я сдержался, подавив сильный приступ кашля. Из носа прямо на форму закапала кровь. Грудь жгло так, будто к легким приставили раскаленный утюг. Каждый вдох казался пыткой. Пальцы начали подрагивать. Я чувствовал, что не выдерживаю. Пятьдесят процентов. Когда окружающий мир поплыл, превращаясь в размытое пятно, я почувствовал тепло на спине и дышать стало легче. Арчи, соберись, еще немного. Нельзя прерывать узор. Слова Лизы помогли мне собраться. Я ускорил начертание узора. Семьдесят процентов, восемьдесят. Кххх! Резкий приступ кашля накатил волной. Я едва сдержался, чтобы не закашляться. Из носа потоком полилась кровь, глаза выпучились от напряжения. Пальцы задрожали ещё сильнее. Я продолжал рисовать узор. Перед глазами всё расплывалось. Грудь жгло невыносимо, но я продолжал рисовать. Голос Алисы звучал приглушённо, будто через пуховую подушку. В голове билась только одна мысль: нельзя прерывать узор. Девяносто процентов. Приступ уже прошел, изо рта тоже полилась кровь, темная такая, нехорошая, но мне полегчало. Девяносто пять процентов. Зрение восстановилось, я смог наконец вдохнуть полной грудью. Сто. Чакра иглы на моих пальцах исчезли. Я завалился на бок. Точнее, чуть не завалился. Меня подхватили чьи-то руки, а в зубы кто-то вложил дощечку, обитую кожей. А дальше я почувствовал, что значит узор высекается на кости. Боль была адская. Я стонал изо всех сил, сжимая зубами дощечку. Из глаз текли слёзы из-за болевого шока. Ногу будто молотком расхреначили. Неужели после завершения каждого узора придётся проходить через такое? Боль ушла резко и полностью, будто её и не было. Меня сразу остошнило. Краем глаза заметил зелёное свечение, полегчало. Я с трудом сел и увидел сосредоточенное лицо Виктора, а он как тут оказался? Наталья приказала позвать его, как только появились первые признаки приступа, подсказала Алиса. Он сильно помог тебе сдержать кашель. Арти сбоку раздался тихий, чуть подрагивающий голос тёти. Я закрыл глаза. Как же мне это надоело. Надо мной склонился Михаил, пальцем коснулся моей правой голени. На ней проступила вязь белых узоров. Пятьдесят два процента, процедил дед. Чистота узора ужасна. Я едва не застонал от разочарования. Я внимательно изучил процесс создания узора, и мне кажется, что мы сможем улучшить чистоту, но не сейчас. Слова Алисы немного утешили меня. Если я смогу поправить узоры, не все пропало. Он умирает. Виктор будто решил меня добить. Дней 5 осталось не больше. Он прав. 5 дней в лучшем случае. Благодарю, Виктор, сухо сказал Михаил. Можешь идти. Спасибо тебе. Это необычное скверно, добавила Сколап. Она будто имеет свои цели, и одна из них помешать Арчи рисовать узоры. Отлично, пробормотал я. разумный вирус, да я вообще счастливчик. Виктор вышел и оставил нас одних. Арчи, мы тебе поможем, твердо сказала Ната. Тебе нужен огранец, живой или только тело. Чернокнижник подойдет? Значит, Михаил тоже в курсе. Может, именно он и приказал допросить Милану. Отведите меня в гулью яму и все. Ты пока не готов, покачала головой Ната. Слишком слаб. Тем более твой узор укрепления тела вряд ли поможет в сражениях. Большая чакра-потеря быстро тебя истощит. Я справлюсь. Мы поможем тебе, Арти, повторила Ната. Ты можешь передать скверну другому агранцу или это какой-то артефакт? Неважно, мы тебе поможем. Я с трудом встал, грудь ныла, Дышалось с трудом в гульью яму. Я сам. Арти Ната разозлилась. Я сам. Я стиснул зубы и сжал кулаки. Достали. Ты можешь там умереть, плевать. Моя жизнь не так похожа на ад. Я дал себе слово, что не буду впутывать Ната и деда в убийства гранцов или чернокнижников. У меня нет ничего, кроме моего слова. даже чертово ребро и то забрали. Арчи, мы Гульяяма, я сам. Не буди эгоистом, вспылила Ната. Впервые вижу ее такой злой. Я криво улыбнулся. Можно мне хотя бы раз побыть эгоистом? Ну, думаешь, так просто было вытащить тебя из лап Луизы? Бушевала Ната. Драгины на отрез отказывались отправлять тебя к нам. Деду пришлось отдать Ната перебил её Михаил. Достаточно. Парень всё решил. Ты сама видишь. Ната выдохнула и рухнула на стол. Я дам тебе пару реликтов. С их помощью улучшишь чистоту узоров. Михаил тяжело поднялся на ноги. А сейчас тебе нужно подготовиться к отбытию. Сходи, переоденься. Натав встряхнула головой и вынула из рукава свой айфон. Тебя проводят в торговый квартал, там прикупишь себе вещи для гольгие ямы. Сейчас найду тебе проводника. Может, Еспера? Быстро сориентировался я. Мы с ним хорошо поладили. Отлично. Мне нужно подготовиться к прорыву. Я не смогу показать тебе путь к торговцам. Ближе к ночи выдвигаемся к яме, чтобы утром быть там. Что будет с Миланой? Я могу не успеть на её суд. Не волнуйся, Натя улыбнулась. Я кое-что предприняла. Её вышлют в серый район. Я уже позаботилась о том, чтобы верные мне люди за ней приглядели. Я поморщился. Вот не верю я Нате, когда она о Милане говорит. Явно что-то скрывает, и это сильно меня тревожит. Но что я могу? Сейчас ничего. Нужна сила. До фестиваля звёзд 3 дня, если не считать сегодня. Но кто знает, как долго я буду в гулььеяме. Нужно что-то решить с Миланой. Я поклонился деду и вышел из кабинета. Наталья пошла со мной. Что пришлось отдать дедушке, чтобы меня отпустили, спокойно спросил я. Хаси из косточки пятиглазого гуля, лучшее творение деда, его шедевр как артефактора, сердце сдавило, в горле встал ком. Я теперь понимаю, почему ты не умер ещё в Москве, продолжила, как ни в чём не бывало Ната. Луиза очень желала этот артефакт для своего сына. Дальше мы шли молча. Я размышлял. Луиза явно не в себе. Она не видит ничего, кроме своей цели, которая, без сомнений, каким-то образом связана с моим сводным братом, Артёмом Драгиным. Из-за эту цель Луиза готова убивать, жертвовать, рисковать, даже меня, живое доказательство её преступления, рискнула отпустить в Петербург. Такие люди самые страшные, и она мой самый опасный враг. Рано или поздно останется один из нас, и пока всё играет против меня. В своей комнате я умылся и переоделся в чистое, после чего вышел на улицу. Возле входа меня встретил бородатый мужчина Венек, который несколько дней назад принёс мне гранёную доску. Мастер Михаил приказал передать. Он протянул что-то белое. Что это? Я взял вещицу. повертел в руках прямоугольник, сделанный из белой кожи. Ну так, веник почесал затылок. Кошелёк. Туда можно вещи складывать. Кошелёк и правда похожа, и костяная заклёпка есть. Я открыл его. Внутренняя часть состояла из скреплённых тонких костяных стержней. Ты сказал вещи, до сюда больше пары монет не войдёт. Ну так чакру влейте. Я сделал, как сказал веник, и на костяных стержнях загорелись узоры. Я заметил две спирали на каждой внутренней части кошеля. Пространственный артефакт. Я посмотрел на веника. Тот кивнул и спросил: "Я пойду?" "Да". Я крепко сжал кошель в руках. Мой долг перед дедом и Натой растёт с каждым днём. Никогда не забуду, сколько они для меня сделали. Я по плечо засунула руку внутрь кошеля и только тогда дотронулся до дна. Метр кубический точно есть. Неплохо. Нащупал какой-то шарик и вынул его. Нечто похожее на ракушку улитки. Думаю, это те самые реликты, предположила Алиса. Всего в кошельке я нашёл три шарика, одну тонкую книжку, похожую на путеводитель, деньги и ремешки. Арти, от ворот раздался знакомый голос. Я посмотрел в ту сторону и увидел Еспера. Быстрым шагом пошёл к нему, на ходу закрепляя кошелёк на поясе с помощью ремешков. Привет, я протянул ему руку. Он её крепко пожал и виновато улыбнулся. Ты прости, что не поверил тебе. Новички не рисуют узор призыва, даже опытные агранцы опасаются его рисовать. В мире 12 выживают единицы. Да ничего. Мы вышли за пределы территории усадьбы и подошли к столбам. Еспер легко прыгнул на ближайший короткий столб и присел. пальцами касаясь его вершины я внимательно наблюдал за ним он выжидающе смотрел на меня ну ты чего там я ещё не учился прыгать а раньше сказать не мог еспер не меняя позы достал из внутреннего кармана гаджет пока он кому-то что-то набирал я напитывал ноги чакрой основной упор делал на бёдра икры и стопы Мастер Наталья попросила тебя обучить. Еспер спрятал гаджет и спрыгнул ко мне. Раз ты уже освоил высокий ход, то и на столб запрыгнуть сможешь. Просто укрепи мышцы бёдер и возьми угол прыжка повыше. Я прыгнул, и у меня почти получилось долететь до столба. Почти. Я сильно отбил ноги, когда неловко приземлился. Ты падать не умеешь, хмыкнул Еспер. Нужно сгруппироваться и перекатиться вперёд при приземлении. Я поморщился, потирая ушибленные ноги. Я знал, что нужно перекатиться, чтобы инерцию сбить, но одних знаний мало, требовалась практика. Минут 10 мы тренировались, пока у меня не начало получаться с первого раза запрыгивать на короткие столбы. Алиса тоже помогала мне в первые разы, рисуя перед глазами стрелоч ко траектории прыжка. Бежали по столбам мы недолго, минут 15. Так как сегодня я был неснотый, мне приходилось часто уступать дорогу более сильным агранцам, спрыгивая на крыши домов. Но бывало, что пропускали и меня. В любом случае, в этот раз не получилось испытать то чувство свободы и полёта, когда я был снатой и мог бежать, не отвлекаясь ни на что. В какой-то момент Еспер спрыгнул вниз. Я последовал за ним, и мы пошли пешком по обочине широкой улицы, от которой отходило множество торговых улочек. Давай обменяемся контактами, предложил я Есперо, провожая взглядом украшенную красными лентами собачью повозку. Тут было довольно оживленно, чувствовалась атмосфера надвигающегося праздника. Я думал, ты уже и не предложишь, усмехнулся Еспер, доставая заифон. После обмена контактами в моей почте появилось новое имя Еспер Гатос. Сперва закупим одежду и спальные принадлежности. В гулье и яме трудно найти комфортное место для сна, но вдруг тебе повезет. Яспир уверенно повел меня к одной из улочек. Слушай, а у тебя есть фотографии страниц из дневника Анабель? спросил я, наблюдая, как веники и слуги расступаются перед нами. Есть, но только те, что выложены в белом районе. Я в свое время загорелся идеей расшифровать язык, на котором она писала. Наивный. Хм. Тоже возникла такая идея. Яспир оглянулся на меня. Да, но мне мало тех листов. Нужно больше. С надеждой в голосе сказал я. Цс. Яспир остановился и задумчиво подвигал пальцами. Я через несколько дней вместе со старейшиной рода отправлюсь в один из младших городов на миссию. Думаю, что смогу зайти в библиотеку и сфотографировать для тебя другие листы. Спасибо, буду должен, но предупреждаю, что толку от этих попыток мало. Очень многие агранцы и чернокнижники считали себя избранными и пытались разгадать язык в дневнике Анабель. Никто не добился успеха. Понимаю, но хочу попытаться. Пытайся. Кто ж тебе мешает? А в какой ты город едешь? В Великий Новгород. Там гули из средней зоны странно себя ведут. Надо проверить, что происходит. Да их грязных видели в округе. Яспер скривился. Мы дошли до нужного магазина, и я отложил свои расспросы на потом. Следующие полчаса мы занимались всем, что теоретически могло мне понадобиться в загадочной гульье яме, от постельного белья до одежды. Немного волнуюсь, когда думаю об этой яме. Спрашивать у Еспера ничего не буду, надо мне всё расскажет сама. Хм, а ведь уже ночью надо выдвигаться. Досадно. И смогу ли я снова убить другого человека ради продления своей жизни? Все купленные вещи Яспер просил торговцев доставить в усадьбу семьи Беловых на имя Натальи. Я не стал светить свой кошелек, поэтому молча наблюдал. Платить не пришлось, спрашивать тоже будут с Натальи. Теперь наберем еды. Яспер потёр руки и повёл меня в другое место. Суровые у вас тренировки, оглянулся он на меня. Обычно прим только после полугода тренировок отправляют в Гулью-Ямо, а ты же совсем новичок. Хотя у тебя есть узор призыва. Может, ты гений, как мастер Наталья? Я кисло улыбнулся. Да, гений. Через час мы закупились и просто гуляли по торговым улицам с артефактами. Время ещё оставалось. Поэтому я решил поискать что-нибудь интересное, а заодно порасспрашивать Еспира. А где живут звери, ну у которых вы гены берете? В лесу. Чернокнижник странно на меня посмотрел. Вдруг что-то привлекло мое внимание. У входа в большой белый шатер стояла служанка, которую я видел с Эми. Давай туда, я указал на шатер. Хм. там просто картины и всякие безделушки. Мне интересно посмотреть. Тогда иди один. Я буду рядом, точилку для костей поищу. Понял. Служанка проводила меня пристальным взглядом, когда я вошёл внутрь. В шатре царил полумрак. Вокруг висели картины, стояли постаменты с шарами из стекла и кости. С потолка свисали белые стержни со сферическими навершиями на конце. Меня никто не встретил, но я был этому только рад. Прошёл несколько шагов и заметил Эми. Она стояла в самом конце шатра у какой-то картины. В нескольких шагах позади неё бдила служанка. Прямо сейчас она не сводила с меня глаз. Зуб даю, Это охрана принцессы, а не обычная служанка. Слишком холодный и расчётливый взгляд. Я подошёл к Эми и взглянул на картину. Арчи, она заметила меня. Тоже любишь звёзды? Но я не ответил. Я стоял, изумлённо пялясь на изображение солнечной системы, такой, какой я её знал на Земле.